Глава четырнадцатая. Сюрпризы Туманного каньона. Вырваться из лап сновидения так сразу не получилось. К сознанию прорывались голоса, но сил пока не хватало даже на то, чтобы открыть ресницы. Наверное, мой дух постепенно втягивался в тело после путешествия на дальнее расстояние, капищу рогатого. «Тильда!» — орал кот и, судя по ощущениям, прыгал по мне всей тушей. «Вставай! Верни, она не просыпается! Что делать?» «Мама! Мама говорила, что упавшую в обморок даму надо бережно похлопать по щекам!» Неуверенно проговорил эльфенок и коснулся скулы. откуда ты издали, прерывая лязг металла и какое-то странное шипение, вдруг раздался бас орка. «Хватит с ней цацкаться! Если не может проснуться, то на плечи! И убираемся из лощины! Нас окружают!» «Давай по щекам», — решительно потребовал Жос. «Размахнулся, ай да! Да сильнее, Верни! Руку дальше отводи!» «Я... я сейчас!» — самым отважным тоном выдал вернель и сначала одну, а после и другую сторону моего лица обожгло болью. у, -у — взвыла я, садясь. «Прости, я не рассчитал, просто опыта нет!» — лепетал парнишка с ужасом, глядя на свою руку. «Все в порядке», — сквозь зубы ответила я, быстро выпутываясь из расстегнутого спальника. Схватила куртку, сумку с зельями и поползла из палатки. По ту сторону, во-первых, стояли мои сапоги, а во-вторых, держали строй Десты, Эрлин и Харт, обороняя нас от каких-то хтонических жутиков. Жутики были похожи на помесь всех виденных мной ящериц разом, но размером с хорошего волка, шипели и периодически плевались кислотой. Очень впечатленная местной фауной, я напялила обувь и, застыв за спинами у мужиков, спросила, «Что делать-то будем?» «Сворачивай палатку со всем содержимым в пространственную сферу. Собирать некогда. И отступаем на север. Вот к тем скалам!» — указал дракон, не оборачиваясь. И я вздрогнула, так как в этот момент особо стремительная рептилия клацнула зубами буквально в локте от моего плеча. С её клыков капала дымящаяся слюна, выжигавшая пористые дыры даже в каменистой почве. Блеснул клинок Тайрлина, и голова твари покатилась по земле, медленно растворяясь чёрным дымом. Не поняла. Я потянулась к шее и нащупала там подаренный Тиролом шнур, но он приятно холодил горячую ладонь, намекая, что творящиеся сейчас не имеет никакого отношения к видениям. «Тель, поторопись!» — окликнул меня Тайрр, И я, очнувшись от ступора, развернулась к палатке, из которой уже выбрались кот и эльфенок. Раскинула руки в стороны и быстро четко проговорила заклинание. Взметнулся ветер, пространство на месте наших вещей и палатки закружилось вихрем, и на землю упал маленький клубок. Я подхватила его и, швырнув перед собой пару огненных шаров, схватила вернеля за руку и побежала к скалам, на которые указал Харт. «Почти сразу меня настиг Таэр, а после вырвался вперёд и вправо, защищая и прикрывая. Моя метла летела над головой, а на ней, прижавшись к сидению, замер Жозефин, чья шерсть с каждым мгновением светилась всё больше и больше. Судя по всему, фамильяр держал наготове какие-то весьма мощные чары, но пока не применял. Конечно, удирать с ним вместе было бы сподручнее, но я боялась оставить Вирни без присмотра». Предрассветная серость давала ровно столько света, чтобы мы не спотыкались о мелкие камни под ногами и успевали перепрыгивать валуны. Перед нами выпрыгнула троица ящериц. Я крутанула запястьем, с прищуром глядя на противников, а верни воскликнул. тиль бей по правой! Вот та, что чуть в отдалении стоит!» Стоило это сказать, как на эльфенка кинулись две другие. И если одну Таэр почти сразу оставил корчиться на земле, с каждым мгновением рассеиваясь мглистой дымкой, то вторая почти добралась. Я же занялась правой ящерицей. Эта сволочь умудрилась спрятаться за дальним скальным уступом, и на какой-то момент мне показалось, что у меня двоится в глазах. Она делилась. Очертания тела размазывались, двоились. И спустя секунду рядом стояла точно такая же рептилия, разве что раза в полтора крупнее. Она раззявила пасть и скачками рванула к нам. Земля тряслась. Жутик несся бодро и вряд ли планировал заключить в чешуйчатые объятия и возрыдать на нас кислотными слезами от радости встречи. «Что это за холера?» — заорала я, наблюдая, как с морды гадины скатывается огонь, не причиняя ей ни малейшего вреда. «Королевская геудра!» — мрачно прокомментировал Тейрлин и от души пнул тело предыдущей ящерицы — Почуяла угрозу и вложила весь потенциал в новое творение. Я, если честно, ни демона не поняла. Вирни встал рядом и дернул меня за рукав. «Тильда! главное по-прежнему та, мелкая! Остальные расплываются в глазах!» Видимо, взор истинно видящего мог углядеть больше моего. Я жестом подозвала метлу, забросила к себе на спину кота и, оставив мужчин разбираться с огромной страхолюдиной, рванула к скалам. Краем глаза увидела, как Десс и Харт сражаются с такими же королевскими геудрами и мысленно поставила галочку в пункт «Уважительная причина для отсутствия». «Давай ее замочим!» — кровожадно предложил фамильяр. «Я предлагаю заклятием Фаэрда!» «Хилая она!» — на первый взгляд. Задумчиво произнесла я, зависнув в паре метров над обсуждаемой ящерицей — которая, возможно, была глухой, так как на нас ровным счётом никак не реагировала, продолжая боязливо выглядывать из-за камня, проверяя, как там идёт битва. «Зато какие у неё! Альтер-эго мощные!» — мявкнул кот, а после секундной задумчивости предложил. «Давай её скрутим и проведём ритуал наподобие. Их тут наверняка до демона в этих скалах. Всё нужное есть, а пентаграмму начертить — минутное дело». В словах Жозика явно был резон. Я спикировала и швырнула в ящерицу парализующим заклятием. Затащить ее на метлу было плевым делом, благо весила, тварь всего килограмм двадцать-тридцать. «Ведьма, ты рехнулась!» Вдруг раздался над пустошью рык орка. «Если тебе заняться нечем, помоги! Сожрем ящерятину позже!» Я проигнорировала крик шамана. «Все же школы магии у нас очень разные. Кстати, интересно...» Почему ни он, ни Дес не пользовались своими способностями, лишь холодным оружием? Присмотрев на удивление ровную площадку на скале, я опустилась на нее. Достала нож и нарисовала два треугольника, в вершинах которых разместила магические символы. Белая порода поддавалась на удивление хорошо, лишь слегка крошилась на пересечениях линий. Меловые скалы? Похоже. В центр шмякнула пискнувшую ящерицу, а после одно за одним наложила заклинание. Рык, шипение и крики стихли почти сразу. «Добрый ты», — прокомментировал кот, сидящий возле тускло светящейся лиловым линии. «Лишь обездвижила всех. И что мы с ними делать будем?» Вопрос был риторическим и, если честно, глупым, Так как у меня просто язык не поворачивался кинуть смертельное заклятие в жалобно шипевшую ящерку. «Ах, ты ж ведьма!» — воплёрка был до того громкий и неожиданный, что я аж подпрыгнула. Ну что, такого я сделала-то. Зато не кидаются ведь больше. Но Харт продолжал орать, и я, наконец, поняла, что он радуется. «Всем лечь! Ложитесь! Сейчас я их... дес я сказал лечь, чтоб тебе хвост покромсала!» В руках орка появился шаманский жезл, весь в бусиках, блестяшках и каких-то мерзкого вида лоскутах. Слышала я про орочье колдовство. Ну да. Ни секунды больше не раздумывая, я вихрем снеслась вниз по дороге, ухватив за шкирку жоза и упала ничком прямо на метлу, прижав кота под мышкой. «Ра-раха! ра, Мол -ра Это был даже не рык. Это как тысяча орков хором издала боевой клич. Я запоздала, зажала уши, но всё уже кончилось. Только по телу словно пронёсся смерч из горячего, ужасно горячего песка. «Хороши степные заклятия!» Завистью сказал где-то совсем рядом мой истинный. Я покосилась, валяется рядом, прикрыв руками голову. А вот мамаша его не видит, хвала всем богам. Удар бы хватил эльфийскую леди, узри она такое зрелище. Растрёпанный. Чумазый. У рубашки воротник полу оторван Одно воспоминание осталось об изящном, аккуратном, прелестном мальчике. М да «Избавились!» — удовлетворенно сказал Харт. Чумазыми были все, даже благородный Лоэр. И это почему-то оказалось приятно. А я захихикала, глядя, как Таэр брезгливо пытается вытереть лицо белоснежным платочком. Дракон сидел на корточках обрисовывая пальцем горку темного песка в форме сильно уменьшившейся ящерицы. И таких горок вокруг было десятков пять. «Шикарно, Харт!» — восхищенно обернулся он корку «А что ж ты сразу их не прикончил?» «Неподвижные должны быть», — пояснил шаман. «В том и беда. Молодец, ведьма!» «Да я просто...» — я пожала плечами. «Не успела просто смертелку кинуть», «А так, заклятие наподобие — это несложно». «Ну, повезло», — констатировал Харт. «Так бы убило окрест всех на пару километров, верно мыслю? А я сработал на все сорок», — скромно сообщил он. Тайрлин несколько раз хлопнул в ладоши, выражая полное восхищенное одобрение, но присоединиться к нему никто не успел. «Новая напасть огнем упала на нас с неба. Маленькая только какая-то и ужасно знакомая». Опознав напасть, я едва успела схватить орка за руку, понимая, что на нервах после боя разбираться он не станет. «Наконец-то!» — заорал дракон, подставляя напасти руку, и яркий огненный шарик спикировал на его ладонь. Встряхнулся и обрел почти человеческий облик. Крохотная женская фигура в пылающем платьице и скопной горящих рыжекрасным пламенем волос. «Что это?» шепотом спросил Вирни, дергая меня за рукав. «Элементаль! Огненный!» И я громко добавила «На всякий случай!» «Нам не опасен!» «Ух ты!» — с восторгом сказал эльфик. «Хорошенькая какая!» «Я только воздушных видел. Она дракону служит, да?» Стелла сверкнула на него синющими глазами, скривилась и выдала. «Воздушники! Продажные твари! Я никому не служу!» Голос у нее ничуть не изменился. Такой же скрипучий и ужасно противный. Тот еще контраст с действительно симпатичным личиком. У Верни аж лицо вытянулось от удивления. «Это моя подруга, Стелла», — поспешно представил Десс. «Ну что, да была?» «Пф», — фыркнула огненная. Точнее, в ее исполнении это был не фырк, а будто ногтем по стеклу провели. «Спрашиваешь еще, а что это тут толпа целая?» «Не скучал без меня? Баб опять собрал!» В интонациях Элементали явно угадывалась ревность. «Подумайте, собственница какая! Что же это у них за отношения, интересно? И могут ли быть отношения у дракона и элементаля Да еще такой крохи!» стало злобно уставилась на меня, причем не на лицо, а ниже. «Тебе стоит рассматривать книги, а не полосатые чулки залетных ведьм», вспомнила я и едва сдержала ухмылку. «Хорошо, что я в штанах». «Ну, где ты видишь, баб? Одна-единственная ведьмочка», — миролюбиво отбился Десс. «Та же самая», — буркнула Стелла. «О, бабник чешуйчатый!» «Эй, мы тут по делу», — возмутился дракон. «Всей командой. Баба одна, то есть ведьма». «И я не претендую, честно», — уверила я, тщетно пытаясь не засмеяться. «Не вышло и огненная кроха разразилась возмущенной и совершенно неразборчивой тирадой, сплошной треск. «Стелла», Стелла" — рявкнул дракон, — «пиво давай». «То есть это прекрасная цыпочь... Э, дама гонял куда-то за пивасиком?» — гоготнул орк. недурно ты устроился, дракоша». «Пивасик не мне», — огрызнулся дес Стелла, наконец, выдохлась, спорхнула вверх и швырнула в дракона здоровенной бутылью, «Литра на два, не меньше. Неужели у элементалей тоже есть подпространственные карманы? Это же надо». Десс поймал бутыль, бережно протер рукавом насмерть запыленное стекло и поднес к глазам. «Вроде оно». Кивнул и расплылся в улыбке. Улыбка красила его несказанно. Все плохое забывалось. «Это пиво для Тарахора. И я даже не хочу говорить, сколько оно стоит. Потому аккуратнее, если что». «За три девять моря и океанов тащила!» — подержала огненная стрекоталка. «Сожгу, кто тронет!» «Пиво для Тарахора?» Разумеется, мы все столпились вокруг дракона, прижимающего к груди бутыль так, словно младенца держал. Он неохотно позволил каждому заглянуть в протертое от пыли окошечко. «Черное молоко!» — с огромным уважением протянул шаман. «Экий же привереда, ваш бог!» «Да не то слово!» Сквозь зубы подтвердил Десс. «Так что, прошу, осторожнее». «Вернее, ну не трогай, а!» «Ай!» Эльфик отскочил, схватившись за затылок, а Стелла, кинувшая в него искоркой, удовлетворенно заскрипела. Пиво выглядело и впрямь, не то чтобы дорогим, в этом я не разбираюсь, но точно странным. Темная, практически черная жидкость, в которой струйками поднимались со дна снежно-белые пузырьки. Отсюда и название, наверное. «Я пробовал», — гордо заявил Харт. «Было дело. Но зуб даю, не стоит оно таких денег. Пиво — это же пиво, а сливочный привкус, ну чё там, для девчонок». Однако зависть, горевшая в глаза Хорка, в его слова верить, ну никак не позволяла. Я развернула сферу с палаткой, и дракон отправился паковать алкогольную драгоценность, а Стелла, усевшись ему на плечо, застрекотала что-то. Там они и остались, около сумок. Наверняка обсуждать путешествие Элементаля. «Да спать бы!» — зевнул Харт, забираясь в палатку. «Или пожрать сначала?» «Эх, надо был пару ящериц-то оставить!» Оба эльфа скорчили годливую гримасу, на что Орк норовоучительно сообщил. «Мясо! Какая к демонам разница, чье?» Час спустя все опять спали. Кроме меня. Не то чтобы мне не хотелось, но заснуть не могла. Как-то надоело то во сне попадать в объятия всяких рогатых красавчиков, то просыпаться в разгар битвы со всякой дрянью. жос окликнула я шёпотом. «Мррр!» — недовольно и не сразу откликнулся фамильяр. помурлыча Может, что хорошее приснится?» «А вот мне делать-то больше!» «Ну ладно!» — смилостивился Жозефин и замурлыкал. «Сладко-сладко! Нежно-нежно!» качая меня в мягких волнах кошачьей музыки, утешая и усыпляя. «Спи без снов, Тиль. Отдыхай. Спи». Я действительно спала без снов. Потому, когда проснулась, решила сперва, что сон, наконец, пришёл. Странноватый такой, но вроде бы безвредный. Рядом со мной сидел, поджав под себя ноги, верниель, всё такой же грязный, с песком в волосах, И сосредоточенно смотрел куда-то, периодически вытягивая губы трубочкой, словно бормотал что-то, глубоко задумавшись. Но ведь симпатичная эльфийская мордочка, пусть даже и чумазая, это вполне приемлемое зрелище, правда? Если только не проследить за его взглядом. А я, понятно, именно это и сделала. Никакого особенного шока я не испытала. Видимо, подсознательно ждала гадостей. Чего еще-то ждать от Туманного каньона до второхорову неделю? Неделю крови, боли и испытаний. И именно так. Я сглотнула и схватилась за обвивавший шею шнурок из серебристой паутины. Ведь все, что я вижу, — иллюзии. и Иллюзии не больше того. Собственно, самым страшным было, наверное, то, чего я не видела. А не видела я ни палатки, ни кострища, ни дубов, тесно окруживших крохотную полянку между скал, ни, что главное, мужчин, которые должны меня защищать — Рядом был только Вирни, а к его боку прижимался мой фамильяр, и, обнаружив его, я испытала облегчение. В конце концов, от Джоза порой толку больше, чем от целой кучи искусных магов и опытных воинов. Впрочем, защищать меня было пока и не отчего. Туман, стелившийся вокруг драными клочьями, позволял рассмотреть узкую и бесконечно длинную долину». Она заросла низким кустарником, сплошь покрытым продолговатыми ягодками, мерцающими слабым зелёным светом. А из кустов повсюду торчали большие валуны самых разных форм. Словно здесь прошёл камнепад, и на одном валуне сидел мальчик. Моё сердце дрогнуло, замерло и забилось в бешеном ритме. «Темноволосый мальчик. Ребёнок лет восьми» прикованный к плоской поверхности камня оковыми изогнутыми словно древесные корни. И поскольку шнурок Тирола я сжимала так, что пальцы свело судорогой, это не иллюзия. Я взвелась в воздух из положения лёжа с такой скоростью, что кот успел только вцепиться в мою штанину. Зато мой истинно не сплоховал. Метнулся на перерез, и мы оба упали, но Вир обхватил меня руками и ногами и перепуганно заорал. «Тиль!» «Что ты? Да подожди!» «Тииль!» — орал где-то на мне Жозефин. «Угомонись! Сидеть, я сказал!» «Куда там?» Я вырывалась, как могла, но эльфенок оказался неожиданно сильным. Подмять меня ему не удалось, но держал так, словно от этого зависела его жизнь. Наконец я выдохлась и уткнулась лицом в его плечо. «Верни, отпусти меня!» — сказала почти спокойно. «Там...» а мальчик сидит. Надо его освободить. Отпусти!» «Это не мальчик, Тиль. Это... Надо разобраться!» «У меня артефакт», — пояснила я, стиснув зубы. «Он позволяет распознавать местные мороки. Если бы там сидела неведома зверушка, я бы увидела именно ее. А там... Ты ведь тоже должен видеть то, что есть на самом деле. Пусти! Это не морок. Ты права!» Только я не вижу, кто это, понимаешь? Я не вижу, не могу увидеть. не морок. На пути к горе будет немало испытаний, не только для тела, но и для духа. Все твои боли, все твои страхи, все тайные мечтания и желания. испытание духа. Я потрясла головой и, глядя в потемневшие голубые глаза своего избранного, тихо сказала. Поняла, я не побегу. «Отпусти уже. Обещаю, с места не сдвинусь, пока мы не разберемся. Просто...» «Вернее, я обещаю». Эльфик ослабил захват и неохотно медленно убрал с меня свои конечности, но не расслабился. Я села, сама обняла его за плечи и уставилась на валун. Фигурка на нем вовсе не лежит. Сидит. Сидит в позе глубоко задумавшегося мыслителя, подперев рукой подбородок, а второй наматывая на запястье свои оковы. И вовсе это не оковы, а действительно что-то вроде корней или толстых лиан. То есть он не скован и не так уж похож. Просто волосы темные и лианы эти. А вот меня и стукнуло. Самым страшным, что было в моей жизни. Мягкая лапка прошлась по моей щеке. «Это не он, Тиль», — ласково проговорил кот, продолжая вытирать мне бегущие слёзы. «Не твой брат. Ну сама подумай, мой очень умный кот и очень умный спутник, которому хватило так-то промолчать». «А что ты видишь, Вирни?» — нервно спросила я, отводя взгляд от валуна «Ну что-то же ты видишь?» «Да, тьму». «Внутри него тьма. Не ужасная, ничего такого, просто...» «Я не знаю, как объяснить. Понимаешь, словно живой черный туман, но совершенно точно живой», — эльф помолчал и неуверенно предположил. «Я думаю, что это бог», — Жозик издал неопределенный звук, ни не то одобрение, ни то удивление, ни то все вместе а потом раздался незнакомый голос. Бархатный такой баритон, в конце каждого слова сползающий в грозовые низы и плавно теряющий их на следующем. «Наверное, он потрясающе поет», пришла мгновенная мысль, и ушла. Стоило вдуматься в то, что он сказал. «Неожиданно. Какой проницательный эльф. Что ж, вы можете подойти, мои странные гости» когда бог называет тебя странным это что нибудь да значит верно опасно прошептал кот очень опасно а перед нами расступились кусты указывая дорогу к хозяину хаора к хозяину туманного каньона и горы живого камня а кто еще это может быть вряд ли терохор пустил бы конкурентов на свою территорию терпеть не могу богов есть варианты Спросила я одними губами, прикидывая, как и куда мы можем смыться. Вместо ответов эмильяр сорвался с моего плеча. Немыслимо длинный прыжок вперед, почти полет. Так умеют только кошки. Безумно отважные и столь же предусмотрительные. Конечно, я не успела его поймать. жос Поздно. Да и смысл останавливать. Куда мы тут денемся? Кот приземлился метрах в трех от нас, оглянулся и неторопливо направился к валуну. Промяукал громко. «Простите за вторжение, уважаемый Тарахор. Я и мои спутники даже не рассчитывали на ваше гостеприимство. Вы так любезны, но я опасаюсь подходить слишком близко, не из ложной скромности, а исключительно из почтения к вашей божественной сущности». «Не примите залезть!» «Во дает!» — шепотом оценил эльфик. «Я бы сам лучше не сказал!» Но гордиться кошачьей риторикой времени не было. Я поднялась, взяла Верни за руку и зашагала по импровизированной дорожке вслед за Жозом. В конце-то концов, что я, богов не видала. Мальчик на валуне среагировал на Жозикову речь благосклонным кивком, но не трогался с места, только позу сменил. Поджал под себя одну ногу, выпрямил другую, повел плечами, стряхивая с себя корни лианы. А еще подрастал по мере нашего приближения, превращаясь в юношу немногим старше Вирни. Я ожидал очередной неземной красоты, ожидала драконьей мощи, широченных плеч, возможно, даже крыльев, но ничего подобного не было. Он остался худым, даже тощим. Обычная одежда, кожаные штаны, высокие ботинки, темная рубашка. Тонкие руки, длинные кисти. Узкое лицо с горбатым нависающим носом. Резкие скулы, высокий лоб. Почти уродлив на самом деле. Спасала только копна шикарных волос, непривычно коротких, едва закрывающих уши. А в глазах древнего и совсем молодого на вид божества клубился черный туман, вспыхивая дождливо серыми спиралями, заставляя тонуть в нем, забывать об окружающем мире Завораживая, не выпуская. Я сумела отвести взгляд, и бог коротко рассмеялся, даже в смехе чередуя бархатистые нотки и жутковатые басы. «Нам с тобой не повезло, девочка», — сказал он. «А виноват твои истины. Это ж надо испортить мне игру». Пальцы Вирни в моей руке буквально закаменели. «Надо отдать должное». Он ни на секунду не замедлил размеренного шага, только подбородок вздернул. «Эльфы приходят сюда редко», — продолжал Тарахор. «Собственно, последнего я отыграл лет четыреста назад. Но он был обычен, даже попроще того, что пришел с вами. В вашем товарище есть действительно любопытный нюанс» помимо капли драконьей крови, что само по себе приятно. Но подумать только. Орк и эльф составили истинную пару. Я не о тебе, вернее эль добавил он, усмехнувшись. В этот момент мы подошли почти к подножию валуна, и мой эльфик коротко поклонился божеству. Кажется, известие о связи отчима и Харта его не удивило. Знает, что ли? Но об этом я подумала мельком — очень уж занимал вопрос об игре, которую испортил вирне Кажется, я безмерно обязана парнишке. Без него я бы сейчас спасала мальчика. Боюсь даже думать, чем это могло закончиться. Испытание духа, связанное с моим погибшим братом, я бы не выдержала. Тут никаких сомнений. «Испортил мне игру», — задумчиво повторил бог, и змеей соскользнул с волуна нам навстречу метров с двух высоты, между прочим. «Прошу прощения», — бесстрастно проговорил Вирни, — «поступить иначе я не мог». «Конечно», — согласился Терахор и вдруг улыбнулся во весь рот. «Ну а что мы так нудно любезничаем? Не испить ли нам вина за приятное знакомство, может быть, огненной воды?» Или у вас хватило ума принести мне бочонок другой пенного пива? Ну, не бочонок и не у нас. Однако, пожалуй, не стоит поминать Десса со Стеллой. Скорее всего, Бог и сам знает, если уж знает имена. К сожалению, наши вещи остались. Я махнула рукой назад, пожала плечами и, опомнившись, изобразила нечто вроде реверанса. Приветствую великого Терахора. Без церемонии, ладно попросил великий пошевелил пальцами. «Угощайтесь, гости дорогие!» И мы мгновенно оказались совершенно в другом месте. Правда, с очень похожим интерьером. Клочья тумана, теряющиеся в небе горные вершины, камни, полностью оградившие небольшую площадку, и никакого тебе разноцветного неба. Может, оно только на высоте такое? Вот площадка заслуживала внимания. Идеально круглая, выложенная черно-красной мозаичной плиткой, Посередине банальный квадратный стол и изящные круглые стульчики, как в дорогой таверне. Только не деревянные, а словно стеклянные. Ну, конечно, горный хрусталь. На столе ожидало угощение. хитрый формы графин с двумя ручками, полной непрозрачной фиолетовой жидкости, четыре кубических стакана и блюдо с теми самыми светящимися зелеными ягодками. Вроде бы виноград и вроде бы съедобный, Да и глупо было бы со стороны Бога нас отравить, слишком по-человечески. Вино оказалось действительно вкусным, а вот ягоды — чересчур терпкими. Гостеприимный хозяин, усевшись за стол, опять превратился в мальчика, не иначе, чтобы испортить мне аппетит. Наблюдая, как Жозик с видимым удовольствием, даже прижмурившись, аккуратно лакаят вино из стакана, Тарахор вдруг спросил. «Как же тебе удалось сохранить память, фамильяр?» «Не полностью», — спокойно ответил кот, отрываясь от вина и подцепляя когтём ягодку. «Но моя ведьма меня любит, так что всё впереди». «Ничего себе информация. Надо как-то умерить страсть к животинке, если я не хочу получить вместо фамильяра равного себе, ну, скажем, мага в пушистом четвероногом обличье. А я не хочу». «Итак, за любовь и память». Провозгласил бог, залпом осушил стакан, и я вдруг поняла, что напротив меня сидит мужчина в расцвете лет. «И за ведьм. Я очень люблю ведьму «Все любят ведьм, как я посмотрю. Интересно, вот на обед или на ужин, раз уж он с испытанием обломался». Я вовремя прикусила язык, не задав этот вопрос вслух, отпила еще глоточек и спросила другое. «А та ведьма, которая тут у вас тоже бродит?» она вам как старая корга мечтающая стать девицей ухмыльнулся тарохор ее люблю вы не поверите только исполнение мечты никак не поможет увы и ах ах Продолжат перебирать свои лоскуточки письмишки и прочую рухлять но я всегда готов помочь я очень добрый заявил он проникновенно исполнение желания «За ритуал с кровавой жертвой вряд ли можно считать добрым поступком», — мрачно выдал Верни. «Думаешь?» — очень серьезно спросило божество. «Уверен». «Но это просто потому, что ты хороший мальчик», — проникновенно объяснил Перахор. «А я плохой». Переходы его формы было невозможно уловить. «Вот перед тобой мудренный годами мужик с седыми висками», А вот он опять ребёнок с невинной мордашкой. Не менялись только глаза. Туманные тоннели, зовущие в жуткую завораживающую бездну. И голос. «Вся эта ваша мораль, ужасно скучная штука», капризно сказал мальчик-бог мужским баритоном. «А мне и так скучно, эльф. Гости приходят редко. Я играю сам с собой, веками. Меня покинули все жрецы» пожаловался он. «Конечно, в моем хаоре есть чем развлечься. Но живой разум куда интереснее. Никогда не знаешь, чего ждать. Правда, я почти всегда угадываю. Но зато вы смешные. Вы все такие смешные. Вас заботят такие ничтожные вещи. Вот ты, ведьма, ты ведь женщина. Ты пришла сюда с тремя отличными, даже достойными партнерами» а могла бы остаться дома и ждать одного из них. «У меня есть истинная пара», — отпарировала я. «И потом, разве любовь, по вашему мнению, не ничтожна?» «Твоя истинная пара влюблена в глупую девчонку своей расы», — любезно сообщил Бог. «С ним тебе ничего не светит, да оно тебе и не надо, не так? Любовь не ничтожна, нет, она глупа». «Вся, кроме моей», — Тарахор посмотрел на кота с заметным отвращением грызущего виноградинку и поправился. «Ну да, бывает и полезно, а потом исчерпает полезность, и вот опять глупа. Согласен, фамильяр?» «Нет, уважаемый Тарахор», — отозвался кот, с натугой проглотив ягоду. «У меня ведь тоже...» Живой разум. А скажите, не могли бы мы с вами как-то договориться? Это я по поводу старой ведьмы. Вы ведь знаете, зачем мы здесь? Со мной нельзя договориться, вздохнул Бог. Зачем бы это мне? Но ведь вы исполняете желание за определенную плату, спросил Верни. Разве это не договор? «Ах, желание!» — протянул Тарахор. «Тут, как бы тебе сказать, скорее по личным склонностям. Мне нравится кровь, нравятся жертвы. А где их взять?» «Кстати!» — воскликнул он вдохновенно. «Пойду-ка посмотрю, как там старая ведьма справляется с моими игрушками, а то ей до горы уже недалеко». «Но ведь еще не дошла», — не выдержала я. «Еще нет. Да не переживай, девочка. Может, и не дойдет». «Скажите, а...» И тут мир изменился снова. Стул подо мной пропал, и я провалилась в куст, благо не колючий, а надо мной нависло лицо Террахора, настолько огромное, что я даже не смогла бы его обхватить руками, приди мне такая идиотская мысль. «Все, надоели», — объявил бог, скривившись. На великанском лице это выглядело даже страшнее, чем сами слова. «Хотя ты мне понравилась. Ты такая интересная. Я уже забыл, какие бывают женщины. Они почти не ходят в долину». В его голосе по-прежнему бархатным прорезались нотки восторга. «О, демоны, только этого мне и не хватало. Объятая тихим ужасом, я судорожно заворочалась в кусте» и меня придавила ладонь бога, величиной в половину крупного мужика. «Где же ты, дубина Тирола?» Но ничего сексуального в действиях Тарахора не было и в помине. Жаль, наверное, в плане дубины. «Я подумаю над вашим предложением, ведьма. Посмотрю на вас еще и подумаю». Тяжесть исчезла вместе с лицом, и реальность вдруг стала потрясающе приятной. Отчаянная орочья ругань, сильные руки нормального размера, вытаскивающие меня из куста, запрыгнувший на грудь пушистый белый ком. Даже не знаю, кому я обрадовалась больше. Наверное, все-таки Жозику. По крайней мере, прижимать к себе шамана мне и в голову не пришло.